Глава 10. ты, говорящая рыба. Усмехнулся я, глядя на кривляние дёргающегося у меня в ладонях духа. Да я тебя ещё и понимаю теперь. Что? Призрак даже замер на секунду, затем зашёлся в длинный тирады, состоящей сплошь из ругани и непонятных мне слов. Пришлось чуть свести ладони, сжимая его туманную оболочку до размеров яйца. Видно Было что это вызывает у существа, если не боль, то ощутимый дискомфорт, и вскоре ругань прекратилась. Стой. Готов говорить? спросил я, чуть разжимая пальцы, но ответа не последовало. Кто ты и почему хотел меня убить? Твою душу высосут эфемеры, плоть раздерут. Я не стал выслушивать очередной поток брани, снова чуть сдвинув ладони. Призрак зашипел, не в состоянии произнести ни слова деформированным ртом. Кто ты? повторил я. Отвечай, или я сожму тебя в блин. Сдохни. Прошеппела нечто, но силовой метод всё же подействовал. Я слуга. Ещё раз, кто ты? Я верная соратница и слуга господина Тали из рода вестников. Наконец сказала тень. И в одном этом предложении было больше информации о новом мире, чем я получил за прошедшую неделю. Hey, главное, наконец, можно было с уверенностью сказать, о каком роде шла речь в послании. У тебя есть имя или ты лишь функция? Я верная слуга, будто издеваясь прошипело облако. Учитывая, что ты здесь в моём теле, предположу, что теперь ты моя слуга. Нет! Я никогда не соглашусь на это. Ты грязь под ногтями господина, корм не заслуживающий называться разумным. Вновь начала сыпать ругательствами призрак. Вздохнув, я снова сжал ладони, оставляя только щёлку. Но теперь поток ругани не прекратился лишь через минуту. «Ты мне помогала. почему бы не продолжить? Я совершила величайшую ошибку. Да покарает меня за это вся отец. Приняла твоё поведение за притворство господина. Думала, он скрылся в этом теле, а он лишь оставил печать и мелкий дар, чтобы отвлечь охотников с искренним сожалением произнесла призрак Ты снова ошиблась, пожала плечами. Не только дар, но и себя самого. Нет. Тебе не обмануть меня примитив. С презрением произнесла призрачная служанка. Господин Хитёр изворотлив и умён. Но даже ради обмана охотников он не стал бы спать с животным вроде вас. Значит, всё-таки Кристи, усмехнулся я. Но твой господин не так уж и умён. Вы оба провалили задание старших, они недовольны. Не тебе говорить о старших ничтожество. Снова начала и тут же закончила дерзить собеседница. Слушать оскорбления я не собирался, так что просто захлопнул ей пасть. Ничего, пусть выговорится про себя, а я в это время как раз успею обдумать сказанное. А информации было достаточно. Твои старшие послали вестника, который передал простое сообщение. Ты оказалась бесполезна, резко сказал я, поднеся призрака к лицу. И только потом, поняв, что и в самом деле как-то умудрился вытащить её из головы. Ты глупая неудачница. И твой господин должен тысячу лет сожалеть о том, что тебя выбрал. Что? Да я лучшая из тысяч чтецов! Взорвалась новой терады слуга. На сей раз я не стал затыкать ей рот позволив ругательством течь сплошным потоком но в этой бесконечной реке я вылавливал отдельные важные фразы лучше всех читаю символы древних никто не может точнее истолковать их значение из-за тебя господина казнят сухо сказал я дождавшись перерыва в потоке сознания и призраком мгновенно замерла за твой и его проступок накажут не только вас но и весь его род всех вестников ты врёшь Удивительно, но на сей раз обошлось почти без ругани. Нет, мне плевать, что с ним будет. А тебя я могу прикончить прямо сейчас. Убивай. Служба примитива хуже любой смерти, ответила слуга. Вот как? И чем же я хуже твоего господина, или он не спит со своими сородичами? Может, он принёс обед целомудрия ни с кем и никогда? Я уже понял, что спрашивать что-то нормальное бесполезно. Но вывести из себя собеседницу было не так сложно, я этим вовсю пользовался. А может, просто не способен? Ты ничтожество. У господина довольно наложниц старших рас, и рабынь из Возвышенных! А ты лишь червяк у его стопы. Вновь вспылила она. Господин бессмертен. Многократно одарён самимсяцем эфира. Я тоже бессмертен. Ты явно видела, как раз за разом я перерождаюсь. Да и даров у меня достаточно. Пыль, поднявшаяся до небес, всё равно остаётся пылью. Дар, упавший в грязь, остаётся даром. Пафосно произнесла она. Я это уже слышал в нашем, как ты его называешь, примитивном языке. Так что ничего нового в тебе нет, как и ничего высокого в твоём господине. «Примитив без дара — пыль и корм для вредителей. Примитив с даром корм для животных и слуг примитив с несколькими дарами добыча охотников презрительно ответила призрак неважно что ты сделал и какой дар получил ты примитив возможно только это я сжимаю тебя в тисках и могу в любой момент уничтожить а не наоборот на мой взгляд лучше быть свободным примитивом с даром чем слугой которая читает символы древних но при этом не может ими распоряжаться усмехнувшись сказал я молчишь Похоже, несмотря на все слова, тебя наплевать на судьбу господина и его рода. Ты лишь снова начала призрак, но я даже слушать не стал, сжав ладони. Итак, что мы имеем? Посланник, перебивший семью Павла, не единственный, Но я это и так предполагал. Есть старшие, при этом у них имеются и младшие, что логично. Есть расы подчиняющиеся все отцу, и судя по всему, их несколько, возможно, много. Все они разделены на рода, и парень, давший мне яблоко, был одним из вестников. Но свою задачу он провалил. Какое задание старших вы не смогли выполнить? спросил я у призрака, давая ей чуть-чуть свободы. «И "Не говори, что никакое. Твой господин не просто так передал мне тебя. Ты не думала, что он так хочет избавиться от охотников? Все задания старших выполнены беспрекословно. Господин Тале искуснейший из служителей правителей. Весь его род горд своим наследником. Безапелляционно заявила призрак, добавив ещё несколько чёрточек к картине происходящего кошмара. Значит, он ещё и наследник рода, подумав, заметил я. И поэтому всему роду придётся отвечать за его ошибку. Господин не совершал ошибки. Тут же выпалила слуга. Думай, какую задачу старшие могли посчитать невыполненной? За что его казнят? Ты лжёшь. Или тот, кто тебе это сказал, лжёт. горячо сказала призрак. Господин всё выполнял в точности. Он из клана вестников, ещё и наследник. Значит, должен был кому-то передать какую-то весть. Ты использовал меня. Использовал мои слова. Захлебнулась от возмущения призрак. Больше ты не узнаешь ничего. Лучше умереть. Это ты всегда успеешь. Крепко держа призрака, сказал я через несколько минут безуспешных попыток разговорить её, а пока полежи в кармашке пространственном. Слуга сопротивлялась, но я, уже знакомой процедурой, спрятал её в подпространство, так же, как до этого поступил с кристаллидом. И когда в интерфейсе появилась новая иконка, совершенно не удивился. Улыбающаяся рожица два черепа телепорт, кристалл, молния, призрак. Куда больше меня заинтересовало само изменение интерфейса. Убрав серую преграду со своего пути, я наконец смог обращаться к нему напрямую. И почти сразу понял, насколько он ограниченный и примитивный, или, если сказать по-другому, насколько он простой и интуитивно понятный. Во-первых, теперь я мог напрямую, без посредников, влиять на параметры. Ну, как просматривать их зависимости? Например, мог сдвигать ползунки шкалы интеллекта и смотреть за изменениями визуальной части. Кто бы не сделал это чудо? Он либо был совершенно безграмотен, либо в его мире не существовало языка и текста. Похоже, все обращения, которые я до этого получал, исходили исключительно от призрака читающей знаки древних. А эти самые древние, хоть и оказались совершенно безграмотны, но при этом оставались также абсолютно гениальны. Для тех, кто может, в ассоциативный ряд, картинки для тех, кто не может. Я сдвинул ползунок интеллекта к самому началу. Интерфейс исчез. Остались только ощущения: запахи, поощрения, понукания. Наверное, именно так воспринимали дар собаки. Попробовав прокрутить шкалу интеллекта выше собственного значения, я понял, что ничего не выходит. Стоило поднять его ещё. Но как только я подумал об этом, интерфейс чуть изменился. Шкала энергии замигала, обозначая необходимое количество для поднятия характеристики. Поигравшись с настройками, я понял, что для поднятия в первой треть шкалы требуется одна полная полоска энергии от иконки до первого кристалла. Для поднятия во второй трети две полоски и так далее. Путём нехитрых вычислений я определил, что каждая треть стоит в два раза больше предыдущей, да и ёмкость энергии растёт в три, а то и в четыре раза. Где её столько взять, интересно? Вырезать призраков стадионами, да меня даже три твари чуть не съели. Во-вторых, мне открылись те области, которые раньше были неактивны. Выяснилось, что под каждой шкалой располагается десяток едва различимых символов. Они были неактивны. Я с трудом различил, что это те же иконки, обозначающие главные параметры, но все с какими-то дополнениями: стрелочками, кружочками и прочей ничем не значищей для меня ерундой. Но это тоже было крайне важно. Стоило навести на любую из них, и вновь загоралась цена в солнышках для активации. Получается, в каждом из параметров скрывается множество возможностей, на которые нужно тратить накопленные силы. Требовали они, как и с параметрами, от трети до полной шкалы энергии. Ну и наконец, в третьих и самых важных, я добрался до характеристик своих способностей. После всего увиденного я ожидал их найти, но не думал, что всё будет настолько очевидно и примитивно. Но, к сожалению, совсем непросто. Как понять, что означает сплошная стена из почти одинаковых иконок? Я у половины даже различий видел только спустя минуту детального сравнения. С огромным трудом, путём долгих и многократных испытаний, методом научного тыка, я понял, как изменить некоторые параметры, которые раньше мне казались незыблемыми. И в первую очередь время телепортации после установки метки. Меньше секунды я его сделать не смог но уже не три. Самому метку тоже удалось модифицировать. Выяснилось это, когда я раз в всотой, наверное, телепортировал мелок при разных условиях. Зажал иконку, вышел из интерфейса, телепортировал, снова открыл интерфейс, выключил выбранное, нажал другую вариацию значков и так, пока не получилось вместо точки очертания предмета размытая, не слишком точная, но это стало настоящим прогрессом в освоении способности. Ого, пробормотал я, активировав значок телепорта и получив при этом собственный серый силуэт, который мог двигать между стульями. Места, где контур соприкасается с предметами окружения, пришлось выискивать самому, но это уже экономило мне кучу времени и даже давало шанс телепортироваться прямо к полу без необходимости прыгать словно через скакалку. Правда, радость моя была омрачена невозможностью телепортировать один предмет ровно в другой. Они могли частично пересекаться, сливаться поверхностями, но это сильно зависело от их плотности и состава. Например, металлические предметы я соединить просто не мог, никак. Когда я оторвался от игр с интерфейсом и посмотрел на время, понял, что завис в кабинете директора на долгих 8 часов. Так увлёкся, что совершенно забыл о времени. Наверное, Артём уже очнулся в лагере. Хотя я не раздобыл адреса эвакуации. Теперь примерно представлял, что происходит вокруг. Если призрак мне не врала, а она вполне могла всё выдумать, просто вымещая свою боль и обиду. Выяснять это предстояло на практике. Но кое-что уже было понятно. Все эти господа совершенно точно не хотели нам добра, мира и процветания. Нас собирались принести в жертву. А может и принесли. Значит, относиться к ним нужно соответственно как кровожадным, но очень высокоразвитым дикарям. Одно то, что они использовали души своих слуг в качестве компьютера, говорило многое, а уж то, что они применяли технологии, которых не понимали, и подавно. "А чем я лучше?" хмыкнул я себе под нос, снова собираясь в ураган. Как обезьяна или крыса нажимал на все кнопки подряд, наблюдая за результатом. Вздохнув, я снова замотал лицо шарфом. Надо уже придумать нормальную защиту или добраться до строительного магазина и взять респиратор. Может, маску пластиковую. А ещё лучше мотоциклетный шлем с круговой защитой. Хм, или боевой, вроде Омоновского, для разгона демонстраций. Мечты. Я со вздохом подошёл к окну. Переться в ураган совершенно не хотелось. Запершись в кабинете посреди школы, полный твари Я внезапно почувствовал себя спокойно и уютно. И сейчас мне не требовалось ни общения, ни чужая помощь. Продукты добуду, безопасность себе лично обеспечу. Вот только на какой срок? Через сколько меня найдут те твари, исполосавшие Павла? Как я смогу дать им отпор? Поехали, мощнее сказал я, телепортируясь в ураган. Ветер тут же подхватил меня, пытался сбить с ног, и пришлось ухватиться за перила. Взглянув наверх, я впервые за много дней увидел крайне тусклое, словно охваченное по кругу чёрной тенью солнце. Оно едва виднелось через штормовой ветер, а тепла и вовсе не давало. И всё же пронизывающий, пахнущий водорослями ветер, сложно было назвать холодным. Градусов 15 не больше. Если бы не так рвала одежду, можно было бы обойтись без куртки и свитера. Но стоило мельчайшему камушку, подхваченному порывом, ударить меня между рёбер, Как я остро пожалел о том, что на мне нет ватника или пуховика. Возвращаться обратно с попутным ветром оказалось куда проще. Держась за забор, чтобы не улететь, я обошёл стоянку, от которой продолжала нести гарью. Вышел из коридора, где спрут меня почти достал, затем несколько раз телепортировался, осваивая новый контурный интерфейс прибытия. Дорога, занявшая в прошлый раз несколько часов, пролетела за минуты. Правда, я немного ошибся и чуть не пролетел мимо нужного здания, но и это играло мне на руку. Сумев зацепиться за край небольшой двухэтажной постройки, я забрался внутрь и только потом вспомнил, что Сергей обозначил её как источник продовольствия. Побитый градом, развороченный ураганом киоск-магазин лишился большей части своей обшивки. Часть крыши унесло, а её остаток трепыхался на ветру, хлопая при каждом порыве. Но меня интересовал исключительно нижний этаж, над которым ещё держалась заветная красная надпись продукты. Прежде чем войти, я достал саблю и вынул из пространственного кармана паучка. Посадил его на золотое кольцо, прикреплённое к проводу. Хватит уже с меня неожиданных нападений в очевидных местах. Если тут будут ошиваться одержимые или спруты, я сумею, если не одержать победу, то по крайней мере без происшествий избежать. Зайдя внутрь, я тут же почувствовал запах тухлой рыбы. Кажется, один из холодильников протёк, или предыдущая группа добытчиков разворотила витрины, ища хоть что-то съедобное. На второе я бы поставил с большей вероятностью. Не видел, чтобы спруты вскрывали консервы или металлические рефрижераторы. Наверное, просто не понимали, как те устроены. Но когда я зашёл глубже, подсвечивая путь фонарём, к затхлому запаху прибавилась гарь крайне едкая и с характерным привкусом пороховая. Она хоть и выветрилась большей частью, но однажды почувствовав её, спутать было ни с чем невозможно. А это значило, что здесь стреляли относительно недавно и много раз. Напрягшись, я отступил и ещё раз обшарил помещение лучом фонаря. На дверцах холодильника следы вскрытия, глубокие треугольные выемки, будто кто-то тянул дверь пальцами. Вот только были они не как у призрака или человека. Даже расстояние между ними составляло больше двух сантиметров, а сами толщиной сантиметров пять. Стоило замереть, как я услышал негромкое, но отчётливое костяное щёлканье, словно бил клюв гигантской хищной птицы, а вслед за ним звук рвущейся плоти и довольно чавканье. Матерясь про себя, я сделал несколько аккуратных шагов вперёд, и в свете фонаря за прилавком стала видна гигантская костяная спина. Чавканье не прекратилась, и я отдёрнул луч фонаря в сторону, но было уже поздно. Гигантский, плохо различимый в темноте силуэт с грохотом снёс прилавок и ринулся на меня. Я ударил, не глядя в приближающуюся тень, но лезвие сабли лишь глухо звякнуло о прочную броню твари. Меня отбросило в сторону, и я едва успел телепортироваться наверх, в дырку на потолке, когда силуэт рухнул на то место, где я лежал, а затем так же резко отскочил в сторону, исчезая из зоны видимости. Не разглядеть и не понять, что это было, я не успел. Но твари было наплевать на ток или мою саблю. Она всё ещё находилась где-то рядом.